Глава вторая. Прямо перед ним поднимались темные, грубо сложенные из гранитных блоков стены замка, совершенно реального и подлинного средневекового замка, с башнями, зубцами, бойницами, ласточкиными гнездами, рвом вокруг и подъемным мостом на цепях потолще, чем якорные и со всеми прочими приличествующими такому сооружению атрибутами. А сам он стоял на ведущей главным воротам дороги, вымощенной мелким красным кирпичом. Справа и слева расстилалась холмистая местность, покрытая жесткой травой, кустарником, отдельно стоящими кряжестыми дубами. Над всем этим пейзажем низко нависло предгрозовое небо, а позади Когда Воронцов обернулся, он увидел серое и даже на вид холодное море. «Однако», — сказал Дмитрий вслух, — «выглядело все очень убедительно. Даже, пожалуй, слишком. Что-то ему и слышать не приходилось о таких иллюзиях с эффектом присутствия. Разве что у Лема читал в «Сумме технологии». «Но эксперимент значит эксперимент». От него сейчас ждут поведения, нештатная ситуация на лицо, значит все вопросы и сомнения оставить до лучших времен вводная принято. он провел руками по карманам, абсолютный минимум деньги, неполная пачка сигарет, зажигалка, и еще спринг-найф, пружинный нож с 10 сантиметровым лезвием и все. если скажем, здесь какой-нибудь двенадцатый век и разгул феодализма. Так будет трудновато. Историей он всерьез не занимался, языков, кроме сленгового англо-американского, не знает. И даже янки при дворе короля Артура, как назло, с детства не перечитывал. Но слишком долго раздумывать не стоит, решил Воронцов. Вполне можно заработать несколько штрафных очков, как на капитанском тренажере в Гренобле по мосту переброшенному через широкий ров заполненный неподвижной темной водой он вошел в ворота внутри было очень прилично даже более чем горел яркий свет а в нише где полагалось стоять часовым или допустим привратником воронцов увидел гостеприимно раскрытую дверь лифта модернистан не тут сказал он негромко створки дверей сомкнулись и кабина плавно взлетела. Остановился лифт тоже сам по себе и выпустил Дмитрия в круглый зал, из которого по радиусам, словно спицы от втулки колеса, расходились шесть широких, совершенно одинаковых коридоров. Голый камень стен, высокие сводчатые потолки, полы выстелены темными дубовыми плахами. По сторонам, сколько хватает взгляда, Двери в глубоких нишах, через неравные промежутки, и неизвестно откуда льющийся ровный свет. Про задачу Буридана Воронцов знал. Повода для аналогии давать не захотел, и выбрал самое простое решение. Пошел прямо. Если рассказывать здесь обо всем, что Дмитрий увидел за те несколько часов, пока бродил по этажам и коридорам замка, то получится нечто вроде плохого путеводителя. Длинно, скучно, утомительно. И очень мало похоже на правду. Проще сказать, там было все. Вот именно, абсолютно все. Как в рекламе магазинов Вулварта. Если вы сами не знаете, чего хотите, заходите к нам. У нас это есть. А уровень и качество сервиса превосходили все когда-либо виденные Воронцовым в его многолетних скитаниях по свету. Он перекусил в автоматическом экспресс-баре, где нужно было выбрать желаемое в толстой книге вроде Нью-Йоркского телефонного справочника, набрать кнопками номер на пульте и получить заказ, который возникал в нише за стеклянной шторкой. Бесплатно. В оружейной лавке, похожей на ту, куда он любил заглядывать, бывая в Сан-Франциско, Воронцов, скорее для забавы, чем по необходимости, выбрал себе Смит Вессон, «Хайвей Патролмен» 45-го калибра. Застегнул на бедрах широкий пояс с полусотней толстеньких, тускло-блестящих патронов и замшевой открытой кобурой, и, вопреки логике, почувствовал себя гораздо увереннее и спокойнее. Почти каждому мужчине оружие заметно прибавляет самообладание, даже в тех случаях, когда реальная польза от него равна нулю.